И мы пошли. Нас приветствовали многие. Я еще не отошел от контузии, поэтому только как мартышка глупо улыбался и махал руками. Юра вступал в переговоры и спрашивал насчет пищи. Мы были подобны беженцам. Побирались, хресторадничали. Скорее бы подогнали штабные машины, и тогда мы в нашей машине отъелись бы и отоспались, но никогда не отказали бы в приюте, куски тушенки к глотке водки, сигарете нуждающемуся бойцу или офицеру. Так и нас сейчас нагружали консервами, сигаретами, кто-то всунул полфляжки спирта. Многие нас знали и одобрительно похлопывали по плечам. Юра всем объяснял, что я контужен и я слегка оглох. При этом я с трудом слышал, что он говорит и подыгрывал ему. Делал страдальческую рожу. Народ не смог устоять перед нашим натиском. Если бы было где складировать и хранить продукты, то мы могли бы набрать еды на несколько дней. А так нам хватит и на пропущенный обед, и на ужин, и на завтрак. Все впрок. Правда нажираться перед боем не хотелось. Бронежилет мой остался на площади. Снова я был голым. Мы расположились в той же БМП, где я спал. У окружавших нас бойцов узнали, что Ваня и Лин вместе с подразделениями окопался на площади. Готовит нам плацдарм. В гробу видел я этот плацдарм. Начали есть. В десантном отсеке обнаружили небольшой запас минеральной воды. Где Иван его приватизировал, не знаю. Но пару бутылок мы реквизировали. Разлили спирт. Разбавили водой. И выпили. Запили все той же минеральной. Руки и рожи у нас были грязные, воды не было, а идти несколько десятков метров к Сунжи по открытой местности ради гигиены не хотелось. Поэтому сидя у гусеничных траков, ставшей почти родной БМП, мы жевали принесенные продукты. Юра толкнул меня локтем в бок и кивнул, смотри. По временному расположению бригады важно, как гусь вступал камбрик, с собственной персоны. Что-то говорил, останавливаясь рядом с бойцами. Офицеры откровенно игнорировали его присутствие. Всячески выражали ему своё презрение, не обращали внимания, когда он проходил мимо, не поднимались с земли, когда тот обращался к ним. Судя по выражению прокопчённых лиц, говорили что-то обидное. дерзили и хамили. В свою очередь, Комбрик горячился, пытался воспитывать их. Жаль, что глухой. Спектакль надо полагать, там разворачивался классный. Юра на востреуши внимательно слушал. Юра, что там? О чём говорят? Командира на хрен посылают. Это я и глухой по лицам прочитал о подробности. Вспоминают, кто сколько Людей и техники потерял при штурме и на марше. А это чмо что говорит? Сначала оправдывается, а потом и что была мол засада. Ежу понятно, что духи нас прослушивали. Вот вы устроили засаду. Что ещё? Говорит, что действия командира не обсуждаются. Преступные действия. Ему то же самое и говорят. А потом просто посылают на хрен и предлагают пойти впереди бригады ночью. А он просит ему не указывать. А сзади шли начальник штаба и замполит бригады. Судя по их довольным рожам, они не поддерживали командира и целиком были на на стороне личного состава. По крайней мере, они как и все хлебнули с полна всего того дерьма, что выпало на нашу долю. Вот Буталов в сопровождении Сансаныча и Казарцева подошёл к нам. Мы сделали вид, что едим и не замечаем их. Бутулаф остановился напротив нас и посмотрел внимательно и строго. Наверное, он полагал, что этот взгляд должен внушать страх и уважение подчиненным. Нам было по барабану. Глубоко индифферентно на все его взгляды и его клики. Я вообще глухой. Так что чмо пусть орет. Не услышу. или сделаю вид, что не услышу. Все-таки в глухоте есть некоторые преимущества. Пошел он нахрен. «Вы кто такие?» спросил Буталов, рассматривая нас упор. Я продолжал делать вид, что не слышу его. «Майор Рыжков и капитан Миронов», сообщил Сан Саныч ему. «У меня в бригаде нет таких грязных офицеров», брезгриво сказал комбриг. «Если бы не Сан Саныч, то и бригады у нас тоже не было бы», — с вызовом сказал Юра. «Как ты смеешь, ты, младший по возрасту и званию?» Буталов начал злиться. «Видимо, он решил компенсировать все свое унижение за счет нас». «Не выйдет собака серая?» «Имею», — перебил его Юра. «Имею по праву офицера, боевого офицера, который успел уже повоевать». И по нагибаться каждой пулле, поковыряться в земле по праву того, кто не прятался и не катался неизвестно где, когда вся бригада косьми ложилась, а сейчас пришёл и хочет показать себя крутым. Насрать вам на бригаду и на людей. Мы все свидетели того дебилизма. Мы все видели, как из-за вашей бездарности расстреляли и рассели колонну. А свидетелей позора надо убирать. И поэтому чем больше нас останется на этой вонючей площади, тем будет лучше, не так ли? Ещё лучше, если пришлют вообще новый состав бригады. Вот тогда оторвётесь. Сначала снова положите половину личного состава, зато подтвердите свои личные амбиции и комплексы крутого вояки-бойвика. Мне противно с вами говорить. Этот капитан на своих руках вынес раненого бойца. Он весь в его крови, от контузии он почти не слышит, но и не идёт в тыл. Он не может умыться, потому что вы не позаботились об элементарном, а сейчас ходите и качайте права. Пошёл на хрен, полковник. После этих слов у всех присутствующих отвисла челюсть. Круто, очень круто. Одно дело просто ругаться по делу или так, для отвода пара, а другое просто послать по-мужски. Буталов позеленел от злости и, развернувшись к Билечу и Казарцеву, спросил: "Слышали ли они что-нибудь?" На что те спокойно ответили, что обсуждали предстоящий штурм и не прислушивались к нашему разговору. Оставался я один. Но я сделал каменную рожу и изобразил один из своих тяжёлых взглядов. Буталов бесился от злости, он готов был разорваться как граната. Было бы чертовски забавное зрелище. Я даже на секунду представил, как его разрывает, и зажмурился от удовольствия. Ты, майор, ответишь за это оскорбление. Такие оскорбления у офицеров смываются только кровью. Так кто у офицеров — усмехнулся Юра. «Я что, не офицер, по-твоему?» — взвился Буталов. «Нет», — твердо ответил Юра, глядя ему прямо в глаза. Говорить они стали тише, и поэтому мне приходилось напрягать весь свой оставшийся слух, чтобы не пропустить ни одного слова. «Товарищ подполковник!» — обратился Буталов к Сан Санычу. Пусть эти два офицера пойдут вместе с передовыми подразделениями при ночном штурме. Они и так очень хорошо работают, не прячутся по кустам. На них ушли представления к орденам, ответил Сан Саныч. Вот эта новость не знал. Тем более, что они старшие офицеры штаба и должны использоваться по прямому своему назначению. Это приказ, товарищ подполковник. заезжал Буталов. У вас тоже плохо со слухом. Что вам непонятно? С вашими поступками вы нервируете людей, которые уже много дней не выходили из боёв. Нервы на пределе, лишены элементарных удобств, а такими приказами вы ещё более накаляете обстановку. Не стоит этого делать. Постарался вмешаться и деликатно напомнить ему Серёга Казарцев. Не вмешиваться. Занимайтесь своим делом, товарищ подполковник. Вот и занимайтесь элементарными условиями. Я ставлю вас в ответственность за обеспечение. Для этого есть служба тыла. Пока они где-то шляются вы лично, вы, замполит, отвечаете за эту работу. Это приказ. Вам все понятно? Мне все понятно, сказал свой зубы Серега. Боторов развернулся на каблуках и пошёл прочь. Знаешь, Юра, почему-то я не сколько не удивлюсь, когда узнаю, что наш новый боевой командир в скором времени будет убит шальной пулей. Точно. Вид доведёт дурак людей до такого шага. Искать никто не будет. Война всё спишет. Одним больше, одним меньше. Нового пришлют. Какая разница? Наливай. выпили ещё по одной. Полегчало. Камень, что лежал на груди, отвалил. Старался думать только о штурме. Но в голове постоянно всплывал образ умершего на руках бойца. Вернуть его я не могу. Если я виновен в его гибели, то пусть пострадаю. Но вот таким манерам сводить меня с ума я не позволю. Не нравится мне навязчивое видение. Мне к чему всё это? тряхнул головой, стараясь догнать привидение. Чем будем заниматься, слава? спросил Юра, закуривая очередную сигарету. Мне нет смысла болтаться по лагерю. Могу тупечь к медикам, а там пеши пропало. Поэтому спрячусь в этом БМП. А когда будет точно известно, что идём на штурм, позовёшь меня. Хорошо. Я пойду поболтаюсь. Посморю, что новый командир езви его в душу задумал. Погонит нас на пулемёты. Ск... Скажи спасибо, что ход не требует, как в фильме Чепаев, идти в психическую атаку без единого выстрела. Дай ему волю, погнал бы. Какой идиот его прислал на нашу голову? Кому надо, тот и прислал. Ладно, я пошёл. Может, Женю Иванова прислать? чтобы тебя посмотрел. Тихо посмотрел, без пыли и шума. Таких, как ты, оловянных солдатиков, у нас в бригаде полным-полно. Давай, только чтобы без хая. Сам знаешь докторов. Но смотреть здесь я медроту не пойду. Это я и без тебя знаю. Сиди в машине или болтайся поблизости. Увижу, приведу. Юра пошел вдоль расположения остатков бригады. Я, прикрываясь обломками бетонной стены, поднялся на крышу Госбанка. Там уже находилось человек шесть бойцов и офицеров. Все они наблюдали и наносили на карту позиции духов и наших. Вначале я внимательно посмотрел на площадь и дворец. Ничего хорошего. Духи продолжали прикрываться телами. уже мертвыми наших солдат и офицеров, и не подпускали ни на шаг вперед. Те бойцы, что успели пробиться под стены дворца, откатились, оставив там мертвых. Те из наших, кто успел окопаться на площади, также представляли уязвимую мишень для духовских снайперов. Наше счастье, что у духов мало минометов и нет тяжелых минометов. а то бы остались там опять под прикрытием темноты предстояло мчаться вперёд, спотыкаясь о многочисленные камни, куски бетона, ежесекундно попадать в воронки, окопчики, ямы. В душе будут вешать в небе осветительные ракеты и мины-люстры. Тем самым весь наш уч... успех, основанный на внезапности, будет потерян. Успеем незамеченным метров 50 пробежать, а потом нас накроют и фамилию не спросят. Если пойдёт всё так, как я предполагаю, то много таких подสนовок, как тот, что умер у меня на руках и остался навеки только в памяти. В связи со своей глухотой мне не хотелось лезть к офицерам, уточняющим обстановку с расспросами. Мне хотелось каждому объяснять что я полуглухой и поэтому прошу их говорить погромче, а в ответ видеть сочувственные улыбки, страдальческие лица. Ни, «Ни к чему мне это, ненавижу, когда меня жалеют. Я пока не инвалид. Утром посмотрим, а сейчас я сам справлюсь со своими проблемами». Примерно наметил путь своего движения ночью. Не по прямой, а по извилистому пути. Но он обеспечивал мне хоть какую-то надежду на спасение. Жадно затягивая, смотрел во все глаза на площадь, запоминая предстоящий путь. Как заклинание повторял ориентиры, по которым в темноте, при неверном ломающем свете, мне предстояло пройти по пути, что спасёт мою жизнь. Хотелось в это верить, очень хотелось, и я верил. Он глазами искал дивана Ильин, но видел только грязно-серые и зелёные бушляты. Кто-то из лежащих на площади пытался стрелять по духам. Кто-то курил. Некоторые углубляли своё временное пристанище. Храни их Бог. Через несколько часов вам мужики предстоит открыть ураганный огонь, чтобы духи не смели поднять головы, пока мы будем бежать по площади. Только этот план и оставался. Лишь сибирская махра способна зарыться на площади и держать оборону. В 41-ом, благодаря сибирской махре, откинули фрицев от кремлёвских стен. Помню, читатель, 28 Панфиловцев. Так они были сибирской махрой. И таких, как они, был целый фронт. Вот так-то. Когда наступает очередная задница, кричат сибиряков. А когда победа и награды, квартиры и прочее благо для воинов Арбатского военного округа. Мы же привыкли к этому. И сейчас, когда престиж страны пошатнулся в глазах мирового общественности, сибиряки, прикрывая собой этот сраный престиж государства роутся вперёд, не применяя артиллерию, потому что запрещено. Закапывается по уши на открытом местности. Все сделаем, что родина в лице старого, больного, не служившего, ни дня в армии, главнокомандующего прикажет. Все как в дешевом водевиле. Чего прикажете? Чего хозяину угодно? Вот только все это основательно надоедает. Когда тебя за твою верную службу окунают с головой в дерьмо, а терпение уже на нуле. Продолжая выглядываться в предстоящий путь, я докурил сигарету. Бросил её себе под ноги, растёр подошвой и начал спускаться вниз. Возле БМП, где оставил меня Юра, стоял военный врач Женя Иванов. Я понаблюдал немного за ним. Он был спокоен и курил. В руках у него была брезентовая сумка с нашим красным крестом в белом круге. Не торопясь, я подошёл к нему. Здорово, мужик. Давно ждёшь? Слава. Женя крепко пожала руку, а затем притянул к себе. Мы обнялись, как ты. Контузия очередная. Ну, помялся я. Очередная. Слух сначала почти пропал. Сейчас постепенно восстанавливается. Посмотри, что там. Только эвакуироваться я не буду. Знаю, знаю. Воздохнул Женя. Таких поломных полно. Давай поглядим, что там у тебя. Он достал и прикурил, прикрепил у себе на голове круглое зеркальце. Ещё какие-то блестящие штучки. Если их увидеть в камере пыток, то вполне сойдут за орудие производства. Женя без церемонов схватил меня за ухо. Там что-то треснуло. Глава 18. Потише, садись, там у меня трещит Это хорошо, что трещит Так оторвешь, сволочь Что оторву, сам прыщу Потом засунул сначала в одно мое ухо А затем в другое металлическую трубку А затем процедуру повторил Какого-то черта залез в рот, а затем и в нос Ну что, папа доктор Барабанные перепонки целые Господины после воздушного удара по-русски и погромче жить будешь, а слышать тоже будешь, но не сразу. Я дам тебе капли. Не простужайся. Одним словом, береги себя. А работы много, как грязи. Сейчас вроде всё стихло, а ночью и под утро шёл такой поток, что казалось, не справимся. Много осколочных ранений. Много перебитых конечностей. Полосные ранения. Многие умерли прямо на руках медиков, кто-то по дороге. За ночь через медроту прошло и не выжило 30 человек. Ё-моё. Вот то-то и оно. Медикаменты ещё есть. Пока хватает. Но встречались со своими коллегами из других частей. Там мрак. Медикаменты есть у частей МЧС, Министерства по чрезвычайным ситуациям, но они говорят, что не дают ни Министерству обороны, ни милиции. Говорят, что для местного населения. Сволочи, своих бросают на смерть. Слава, ты меня извини, но работы еще много. Будут проблемы, заходи. Нет уж, лучше вы к нам. Некогда. А когда появится время, то валюсь спать. Сто грамма прокинуть некогда. Только на сигаретах и держусь. Пойду готовиться. Ночью духи работу нам подбросят. А ты как? Может, день-два в медроте отлежишь? Отстань, Женя. Помнишь наш разговор? О жизни и о смерти? Ты это имеешь в виду? Да, поможешь в случае чего. Дурак ты, Славка. Я вот сейчас временно надеюсь, глухой... И то, Женя, чувствую себя таким уродом, что врагу не пожелаю. Но полагаю, что это состояние временное, и поэтому надеюсь вернуть полноценное здоровье и встать на ноги. Но если доведется мне без сознания попасть к тебе на стол, ты уж постарайся не вытаскивать меня из небытия, ладно? Нет, и обсуждать это не буду. Женя потер красный. От усталости и хронического недосыпания глаза. Я пойду. У меня работы много. А ты отдохни. За ночь вы один хрен не возьмете эту сральню. Отоспись. Удачи. Да и глотка у меня с тобой разговаривает устала. Адь постоянно приходится. Вот возьми. Женя выточил из кармана пластмассовый флакон каких-то таблеток и протянул мне. Что это? Что это? Снимает усталость, активизирует сердечную деятельность. Короче, допинг спортсменам, марафонцам дают. Поможет долго не спать и не терять головы в критической ситуации. Сам иногда принимаю. Только не злоупотребляю. Вот ещё витамины. Аскорбинка принимаю. Спасибо, Женя. Удачи. Тебе тоже удачи. Счастливо. Когда Женя ушел, я почувствовал, как навалилась усталость, смертельная, тяжелая усталость. Была выполнена часть тяжелой и опасной работы, но еще впереди было столько, что конца крайне видно. Это только в кино показывает, что все бодры, веселы, в коротком перерыве между боями поют песни и при каждом удобном случае пускаются в пляс. Может так и было раньше, но сейчас. Сколько я не воевал, получается несколько иначе. Все ходят не то, что степенно, а просто устало. Когда долго не выходишь из боёв, устаёшь морально, физически, эмоционально. Притупляются чувства, эмоции, иногда и инстинкты. Это плохо. После притупления инстинкта наступает смерть. От неосторожного обращения с оружием, вызования головы откуда-нибудь. Реакции, рефлексы замедляются. Вот поэтому и плевать на чувства. С одной стороны, когда эмоции притупляются, в этом есть свой плюс. Не даёт сойти с ума. А инстинкты и рефлексы реакцию надо беречь. Для этого надо периодически расслабляться, отдыхать. Расслабляться водкой, а самый лучший отдых сон. Для разрядки полезно убить пару духов. очень помогает при снятии нервного напряжения и стресса. Тем же, у кого под рукой есть граната или взрывчатка, но не духов, расслабляются несколько иначе. Громкий взрыв или разрушение чего-нибудь также приносит облегчение. Я тоже пробовал, помогает, но пара духов лучше. Вертолётчики рассказывали, сбрасывали духов на позиции к противнику. Психологический эффект поразительный. У духов парализована воля, а у вертолетчиков снят стресс. За достоверность сведений не ручаюсь, но сама мысль мне понравилась. Еще во времена ввода войск в Грозный рассказывали такую байку, что для получения нужных сведений сажали в вертушку пару-тройку духов и поднимали повыше. Среди этих пленных был дух обладавшись сведениями, необходимыми нам. Но как истинный патриот или идиот, не хотела расставаться с ними. А пытать его по каким-то высшим соображениям нельзя было. Начали давить психологически. Выбрасывали из вертолета пару его соседей. На его глазах выбросили. А потом, когда подтащили к двери, вновь повторили свои вопросы. Тот стал умнее. разговорчивее, менее патриотичным. На войне все средства хороши. И поэтому я вновь ощутил себя усталым, не подавленным, а просто усталым. Посмотрел на жёлтые таблетки, проглотил пару витаминок, а неизвестные мне таблетки убрал в карман. Не пришло время эксперим... экспериментов над собственным организмом. Вся ночь будет впереди, разберёмся. Понимая, ты насмотрелся себя, грязный как свинья, бушлат перепачкан землёй, глинной кровью. В нескольких местах порван, прожжён. Ботинки покрывал толстенный слой грязи. Брюки тоже были перепачканы, и в некоторых местах имелись небольшие дырки. Форму я любил с первого дня в училище, мой командир, рота майор Земцов, привил, вбил любовь к форме. строевой подготовки. Сам всегда опрятный, свежий, подтянутый, нам в зелёном курсантом служил образцом строевого офицера. Видел бы он меня сейчас. Я тяжело вздохнул. Каждое время для тебя кажется самым тяжёлым и обременительным. Но когда по прошествии лет оглядываешься, то просто смеёшься над собой и теми трудностями, которые тебе казались непреодолимыми. Как в школе тебе было трудно, ты со смехом вспоминаешь в училище, институте, а как мучился перед сессиями в училище, с улыбкой рассказываешь своим друзьям. Так же за столом своих товарищей ты вспоминаешь о своих мучениях и волнениях при приеме первого взвода, когда череп уже основательно полосил, а морду лица избороздили морщины. С трепетом вспоминаешь. Как сложно было познакомиться с девушкой. Как готовился к первому и последующему свиданию. Мой бы опыт сейчас до тому молодому курсанту Славке Миронову. Хоть и сейчас бывает знакомится с девушками младше себя, но нет уже того налёта романтизма. Не бежит так же по жилам кровь, как раньше, старый стал. Я усмехнулся своей мыслью. «Неплохо сейчас за девчонками побегать. Рождество хоть прошло или нет? И вообще, какое сегодня число? Хотел подойти и спросить у кого-нибудь, но потом передумал и махнул рукой. Какая разница? Что от этого изменится? Ничего. У меня в январе день рождения. Не буду о нем вспоминать. Не надо отвлекаться от главного. Выполнить задачу и выжить. И все». Настольное плевать с высокой колокольни на всех, кто остался на большой земле. Как они наплевали на нас, на меня, так и я плюю вместе с нашим коллективом на всех. Мы ещё вернёмся. Внимательно посмотрел вокруг себя. Все двигались устало, медленно. Лица безжизненные, глаза, как у альбиноса, в красной впалы, черты лица заострённые. Все того я знал в жизни толстичками, теперь осунулись. Хорошая диета. Кто желает похудеть за минимальные сроки, приглашаю на войну. Неплохая получится реклама. Результат гарантирую. Если раньше перед предстоящими событиями было какое-то возбуждение, то сейчас, кроме усталости, не было никаких эмоций. Воевать так воевать, поливать на всё. Наверное, нервная система Научилась самосохраняться и не тратить дорогую энергию попусту на минимальные переживания, которые происходят до наступления события. А вот при наступлении данного события уже выплёскивается адреналин, обостряются рефлексы. Умная эта система человеческий организм. Подошёл Юрка. Он заметно нервничал. Что нового? Доктор приходил? Приходил? Ну ты не отвечай как евреи вопросом на вопрос. Был в штабе. Там хорошего мало. Ханкола давят. Соседи наложили полные штаны. Стрелки переводят на нас. Короче, труба. Это есть наш последний решительный бой. Так получается. Именно так. Я смотрю, тебе это не интересно. Не то слово, Юра. Мне похрено, что будет, то будет. Что-то ты расклеился совсем. Я спокоен, абсолютно спокоен, давно не было такого душевного равновесия, все безразлично, и на душе спокойствие, ничто не тяготит, не мучает, нет ни совести, ни страха, никаких эмоций, все параллельно. Ты выглядишь так, словно принял какое-то решение, не с убийством, или ты решил покончить, или на амбразуру лечь. Нет, просто смертельно устал от всего этого дурдома. И поэтому пусть принимают любые решения. Я пойду куда угодно, кроме госпиталя. А здесь я как был, так и остаюсь. В боевики не рвусь, но и по тылам отсиживаться не буду. Все как обычно, только без эмоций. Обычная работа. А аппетит у тебя не пропал? Тяга к жизни. На этот счет не волнуйся, все хорошо. Когда штурм начнётся ночью? Нет, всё как обычно. Переиграли. Через 2 часа сначала должны ударить соседи, а мы подключаемся к этому концерту через 20 минут. Хотелось бы часа через 2. Мне тоже. Но хоть на это их удалось уговорить. А то тоже не хотели ничего делать. Понятно. Сибирская охра жаловаться не пойдёт. А будет биться до конца. Это тебе не элита. Всё нормально, всё как обычно. Что ты как попугай заладил? Всё хорошо, прекрасное марги, за не психуй. Лучше помоги. Чего тебе? Найди новую аптечку. Если сможешь, то и броник тоже. Не сможешь, и хрен с ним. Попробую. Не раскисай. Я не раскисаю, а просто в который раз тебе болбесу, повторяю. Я спокойен, и все. Юра ушел и вернулся минут через двадцать. В руках он нес абсолютно новый бронежилет. Кто это тебе подарил его? В третьем батальоне получили, один подарили. Женька Иванов передал тебе капли в уши. Говорит, что долго искал. Последний флакон, говорит, хорошо помогает. Держи, еще аптечка. Спасибо, Юра, что бы я без тебя делал Ничего Ночью скакал бы без броника И всего дела-то Точно, помоги подогнать Тихо, осторожнее Уши больно Они же тебя не услышат Так больно же Потерпи, сейчас ей ремни отпущу Тяжелый какой собака Полдня походил без него Так как молодой На крыльях летал Сейчас отпустишься Сан Саныч хочет, чтобы ты во время атаки сидел при штабе. Ты серьезно? Да, он уже наслышан про твои уши. Ты разболтал? Нет, просто уже многие в бригаде наслышаны о твоих подвигах. О том, как ты вынес мертвого бойца. В первом батальоне была подобная история. Так командир взвода умом тронулся. Вот Сан Саныч и Серега Казарцев опасаются за твои мозги. Оставайтесь, слава. Тем более, что с таким настроением, как у тебя, нельзя идти в ночь. Да пошёл накры. У меня всё хорошо, я спокоен. Мне хорошо. Таким спокойным мне был никогда. Не исключая, что это реакция на прошедшую ночь. Но я хочу, и я пойду в ночь, и наплевать на приказы. Я понимаю, если бы мои знания и опыт были необходимы для принятия решения, но в данной ситуации это просто жалость. Так что, ребятишки, я вас уважаю и очень люблю. Но пошли вы в задницу. Даже произнося это, я был спокоен, как удав. Никаких эмоций. Только один голый, трезвый разум. Остаток времени мы провели, распив пару порций спирта. Стараясь как можно меньше закусывать. Юра устал напрягать горло, разговаривая со мной. А мне не хотелось устраивать театр одного актера. Не хотелось произносить монологи. Я был спокоен. И не хотелось нарушать это хрупкое равновесие своей души с отрицанием воздуха. В понном молчании прошло время. Я не рассуждал, не мечтал, не вспоминал. Просто смотрел, следил за происходящим. Боекомплект свой пополнил. Флягу заполнил водой. Одним словом, готов. На этот раз мы с Юрой... пошли в составе остатков первого батальона. Рядом шёл Серёга Казарцев. Соседи начали штурм, завязался бой, но духи не были дураками, и поэтому ждали нас. Мы только смогли окопаться на площади. Через 10 минут после начала боя поступила команда от баталла о на штурм. Уже дино площади открыли огонь по дворцу. Тем самым они загнали духов, прижали их а мы воспользовались этим фактом и рванули вперед. Я заранее сообщил и примерно обрисовал Юрке маршрут движения, но нашим планам не суждено было сбыться. Духи вновь открыли ураганный огонь. Часть бойцов 2-го батальона не выдержала потерь и ушла назад под прикрытие стен Госбанка. Была секунда, даже мгновение, когда казалось, что вся бригада готова повернуть назад. Но что-то удержало людей на месте. Дрогнули, но не повернули. Не побежали, не показали в очередной раз спины противнику. Я слегка вспотел от этой беготни, но сохранял спокойствие, равновесие в душе. Старался оббегать трупы и не хотел подойти к тому месту, где провёл ночь. На том месте остался лежать мой бронежилет. Солдат, который побежал на помощь и был убит, лежал на том же месте, в той же позе. Все это увидел боковым зрением. Не было ни малейшего желания вновь окунаться в те переживания, которые уже прошли сквозь сознание. Воскресить его я не смогу, а помнить придется до самой смерти. Бригада мчалась вперед, как шальная. На духа наседали со всех сторон, только вперед. Мы бежали вперёд, только вперёд. Не прошло и часа с тех пор, как мы с Юрой оказались под стенами дворца. Духи стреляли в нас сверху, вход в подъезд они взорвали, и поэтому ворваться было сложно из-за стен. Госбанка наши танки начали стрелять по духам, уничтожая их огневые точки. Противник тоже не оставался в долгу. Он бил по Госбанку. обвалился кусок стены. И тут замполит бригады Сергей Николаевич Казарцев сделал то, что впоследствии долго обсуждалось. Солдаты, которые в первые минуты боя не смогли справиться со своим страхом и повернули назад, находились в непосредственной близости от рухнувшего обломка стены. Они сидели, скованные ужасом, вели хаотическую стрельбу по карту. под дворцом тем самым привлекая к себе всё больше внимания духов. По ним нёлся интенсивный огонь. Казарцев рванул, рванулся к ним, подбежав, кого пенками, кого матами, поднял с земли и повёл за собой. С точки зрения ведения боя это было форменно безумие. По открытой местности он пробежал сначала один, а потом привёл за собой под стены дворца бойцов. Как мы, так и духи были поражены поистине героическим поступком Сергея. Мы как могли прикрывали его, но для духов это было чем-то вроде охотанных зайцев, спорт. Они азартно стреляли сначала по одному Сереге, а потом, когда он вел бойцов, обратно по всей группе. Я с замиранием сердца оглядывался на эту сумасшедшую гонку. До этого не понимал, что значит «с замиранием сердца». Оказывается, это когда ты смотришь и не дышишь. Все мысли и чувства находятся там, с нашими ребятами. Даже не видя их, как они бегут, ощущаешь затылком кожи, где они сейчас находятся, что они в данный момент делают. Сам стреляешь вверх под ухом, стараешься привлечь их внимание к себе. И только когда меняешь рожок у автомата искоса через спину, кидаешь взгляд на бегущие фигурки. Вот они, вроде и близко. Но как долго им ещё бежать? Из подсобника к духам гранату не забросишь. Слишком крутая траектория. Стреляем длинными очеред... очередями. Всё, что угодно, лишь бы только отогнать духов от окон, оттянуть их внимание, огонь на себя. С каждой секундой наши всё ближе, ближе. И духи сатанеют. Они тоже начинают стрелять длинными очередями. Героям по площади. Быстрее, поднажмите, мужики, быстрее, вы можете. Жми, Серёга. Но, видимо, Бог был на нашей стороне, и ребята, благополучно пройдя сквозь стену огня, присоединились к нам. Никто из них не верил, что выжил. Аняша лела оглядывались, что-то радостно кричали. Мы их принимали, хлопали по плечам, подбадривали. Но героем был, конечно, Серёга. Небольшого роста, куда chegou его сложение. Своим поступком он каждого из нас заставил по-новому взглянуть на себя. Без всякого приказа, рискуя собой, он вывел людей спас их. До этого момента я с большой прохладой относился к многочисленному отряду Замполита. Но и среди них попадаются настоящие мужики. Молодец, Сергей. От него валил пар. Ему протянули фляжку с водой. Он, не отрываясь, вы... выпил ее всю. Все, кто был рядом, старались поздравить Серегу с этим кроссом. Раньше, в годы советской власти, за такие подвиги давали героя. Сейчас ничего. Кроме благодарности тех солдатских матерей, чьих сыновей он спас, он не получит. Да их не услышит никогда. Так помолитесь, мам, из-за человека, большой души Сергея Николаевича Казарцева. Дай Бог ему здоровья. Духи здорово озлобились и начали нас обкладывать сверху. Гранаты пока не причиняли нам особого вреда. Несколько духов нам удалось сбить. С воплем один слетел вниз. Остальные, уже убитые, падали молча. Бойцы не стремились посмотреть, что лежит у убитых в карманах. Постепенно, шаг за шагом, Стреляя только вверх за тёкшими мишенями, мы продвигались вперёд. Руки готовы были опуститься. Спина, плечи, шея закаменели. Пороховые газы слепили, выедая глаза. Лёгкие были забиты пороховой гарью. Хотелось остановиться и, согнувшись пополам, захлебнуться очищающим кашлем, выфыркать из себя всю эту гадость и чтобы не сорваться. приходилось сдерживать дыхание, медленно дышать через нос. И вот они эти стены. Первая партия броском вскарабкивается на стены дворца и проникает в здание. Ура! Мы кричим, воплем, заглушая страх. Я прыжком забрался на стену. Рядом было окно, заваленное наполовину мешками с песком. Наверху была щель. Мешки были слостые, в ощённой бумаге и плотно набитой землёй и песком. Пальцы скользили по этой бумаге, не прорывая её. Бронежилет, автомат тянули вниз. Ещё немного и упаду, свалюсь. За этими мешками слышалась стрельба и крики. Судя по характеру стрельбы и матов, там шёл нешуточный бой. А я здесь завис, как плевок на зеркале. Сдлость на собственную неловкость добавили мне сил. Обливаясь потом, я рванулся вверх, вперед, как жук по стеклу. Я пополз вверх. Вот и щель. Вокруг грязь и следы от недавней стрельбы. Хорошая огневая точка была тут. Закрепившись наверху, перебрасываю из-за спины автомат и начинаю осматриваться. Удачно я зашел. Попал прямо небольшой группе духов в тыл. Четыре биш... боевика из-за мешков с песком колонн выступа в здание сдерживали натиск наших. Сдерживая рвущееся сердце, я, не прицеливаясь, с длинной очередью провожу по спинам духов. Двое с воем упали, еще двое бегом покинули по ее бою. Наши с криками победы заняли помещение. Я воплями привлек их внимание к себе». Мужики втащили меня внутрь. Там мы побежали. Никто не говорил слово «благодарность» не до этого. Помещение первого этажа представляло собой обычный большой вестибюль крупного административного здания. Высокие потолки, колонны, выступы. Везде противник мог спрятаться, устроить нам засаду, установить мины и ловушки. Осложняло обход и осмотр слабое освещение. Свет проникал лишь через немногочисленные отверстия в окнах. В воздухе висел смог из пыли и пороховых газов. В горле, в носу першило. А тагарь, что осела в, бронх в бронхах, стремилась выйти наружу. Удивительно, но, несмотря на бурлящую в венах кровь и бушующую в ней адреналин, я оставался по-прежнему спокойным. Мозг работал как часы. Спокойно оценивал обстановку. подсказывало правильные решения. Духи цеплялись и бились за каждый сантиметр вестибюля. Всё дальше и дальше мы пробивались вперёд. Бились из автоматов наугад, на звук, свет, по интуиции. Слева раздалась отчаянная стрельба, а затем взрыв, который оглушил нас. Как и в прошлую контузию после очередного воздушного удара по барабанным перепонкам, слух улучшился. И вновь ворвался мир звуков. Это чудесно. Во мне появилась злость, бешеное желание жить. Спокойствие и апатия прошли. Вперёд только вперёд, бегадов. В образовавшийся после взрывов проход хлынули наши соседи. Махра, как и мы, судя по форме, мужики активно подключились к нам. Те духи, которые сумели уйти, на верхние этажи, оттуда пытались закидать нас гранатами, но большую часть мы сумели отрезать и загнать в дальний угол. Басурмане бились насмерть, но силы были явно не равны. Мы давали залп за залпом из подствольных гранатометов. Мелкие осколки выкашивали все живое внутри замкнутого пространства. Войска все пребывали и пребывали, и уже было не разобрать кто где. Всё перемешалось. Сибирская махра, Волжская махра, десантники, откуда-то появились внутренние войска. Естественно, никакого командования, никакого взаимодействия, никакого единого замысла. Хотя замысел был уничтожить противника, сломить, раздавить, сбросить с крыши дворца этих шакалов в фас вперёд. И опять дыхание сбивается. Никто никого не слушает. Все кричат и стреляют под ухом. Каждый кричит свое. Кто-то выкрикивает имена погибших друзей. И после каждого имени жмет на спусковой крючок, не жалея боеприпасов. Мы в логове везли врага. Долго ждали. Многих потеряли на этой долбанной площади. Обливаясь слезами, смотрели, как наши товарищи висят в окнах этого здания. Конец века. Все призывают друг к другу. гуманизму все прощению не будет вам прощения духи смерть только смерть каждого кто был в этом здании повесить мало за тех ребят что были для вас прикрытием живым щитом ублюдочное племя недоноски паразиты на теле России смерть вам настал судный день вешайтесь я вносил поён боем очередь ещё очередь мелькнула тень в полумраке вестибюля туда длинную очередь, чтобы наверняка. Я что-то в возбуждении кричу, но сам не слышу, что. Главное, что мы смогли. Мы дошли до нашего Рейхстага. Мы сделали это. Очередь ещё очередь. Я счастлив. Буду умирать, а вспоминать этот день. Кто-то толкает меня под руку. Скашиваю глаза Бая Юра. Он также возбуждён, глаза сверкают радостью и упоением боя. Мы радостно улыбаемся друг к другу, живы. Живы сейчас, значит долго будем жить. Я ору, что я начал слышать. Он также кричит что-то в ответ, но не разобрать. Грохот от стрельбы стоит невообразимый. Плечом к плечу продвигаемся вперед. Часть объединенного войска спустилась в подвал. Стрельбы оттуда не слышно, значит духов нет. В своем углу загнали душманов наверх. Нет ни малейшего желания идти на второй этаж. Стремительно наступающие сумерки, опускающаяся темнота и парховый газ сделали своё дело. На первом этаже почти ничего не видно. Бойцы вытаскивают окропавленные тряпки из всех углов и выбрасывают их на улицу. Это всё, что осталось от оборонявших первый этаж. Нам здесь ночевать и нет ни малейшего желания проводить время. Рядом со остатками своего врага послышался шум, возгласы и крики. У входа в подвал замаячало пламя факелов. Все подались туда и увидели, как выносят на руках и самодельных носилках трупы наших солдат. Кто-то был в бушлате, кто-то раздет до нога. На телах многих следы страшных пыток. У многих перерезано горло. Типичная казнь боевиков. У кого-то выколоты, выбиты глаза. Пальцы рук превращены в кашу. У двух человек ступни отпилены. Злость, гнев, рев, рык, крик ужаса одновременно пронесся по этажу. Не будет духом пощады, только смерть. В этом же подвале сидел со своей свитой всемирно известный демагог Королёв. И в этом же подвале мучили и пытали до смерти наших солдат. Таких же граждан, что и он, его соплеменников. Какое же право он имеет говорить о наших бесчинствах? Он такой же моральный урод, как и те, что находятся сейчас выше нас в этом здании, гад он. Все стояли и смотрели. Рёв сменился глубоким молчанием. Кто был в касках, под шлемниках, в шапках, сняли их и молча скорбно провожали своих товарищей в последнюю дорогу, домой. Мы не успели, не смогли вас спасти. Простите нас. А трупы всё выносили, выносили. Никто не считал, сколько их было. Но не меньше 50. Когда скорбная вереница вышла на улицу, сверху раздалась стрельба. Духи стреляли по тем, кто нёс своих убитых товарищей. Кто-то закричал. Так могут кричать только раненые или те, кто находится рядом с ними. Кровь и врагов, кровь. Жажда мести овладела нами. Вперёд, вверх. Никто не давал команды, но все побежали к двум лестницам, ведущим на второй этаж. Сверху духи попытались встретить нас плотным огнём. Но злость Как и взаимопонимания были настолько сильными, что все стреляли залпами из подствольников. Не было уже криков победы, упоения боем, месть. Только одно это слово струилось у всех сквозь сжатые зубы: "Полевать нам всё, они не должны жить". Шаг за шагом мы медленно продвигаемся на второй этаж. Прямо на ступенях лежат трупы бойвиков. Шагаем по ним. Для нас уже это не люди, а не вещи. Всё внимание сосредоточено только на предстоящей цели. А забывая смотреть под ноги, я наступаю на труп бойца. Нога утопает в чём-то мягком и противном. Не смотрю вниз, брызгливо отталкиваю труп в сторону. Почти ничего не видно. Только в разбитых окнах первого и второго этажей гуляет ветер. Противника не видно. Темно. Сейчас начнётся игра под названием У кого не выдержит нервы. Духом нас тоже не видно. Кто первым выстрелил, тот и покажет своё местоположение. Тот первым и погибнет. И поэтому никто из наших не курил, не разговаривал, ступали осторожно. Кто-то из бойцов подобрал и кинул банку из-под консервов. Звякнув, она покатилась дальше. Тут же из трёх углов раздались очереди. Мы тут же зафиксировали Эти три ярко горящие в полумраке звёзды и открыли огонь. Со второй лестницы, по которой тоже поднимались наши люди, открыли огонь. И тут же зажглись новые звёзды. Длинными очередями мы прошивали пространство второго этажа. Пули с противным визгом рикошетили от колонн. На месте оставаться было опасно, и поэтому мы рассредоточились. Кувырок через плечо. выход на колено, очередь, ещё одна. Перекат из положения лёжа, очередь. Не разгибаясь в полный рост, с короткими перебежками вперёд. Прерывистое дыхание постоянно сбивается. От напряжения и физических упражнений опять вспотел. Под ногами и телом во время манёвров скрипит битое стекло. Ноги часто разезжаются на стреленных гильзах. На только вперёд, только движение. Остановка смерть. За спиной слышу топ от ботинок. Поднимаются наши бойцы. На первом этаже было легче. Там свободное простреливаемое пространство. А здесь много кабинетов. Коридор имеет углы. Метр за метром, сдерживая бешеное сопротивление духов, отрезая их от лестниц, лифтовых шахт, мы продвигаемся вглубь. Когда дошли до кабинетов, начали... как обычно, зачищать помещение. Двери почти не было. Их не надо выбивать. Одна-две гранаты и очередь в следующий кабинет. Слева кто-то громко вскрикнул, и раздались отчаянные маты на чисто русском языке. Наши, судя по репликам, кого-то ранило осколком собственной гранаты. Было слышно, как его потащили на первый этаж. Духи тоже кидали гранаты. Духи тоже кидали гранаты. били почти в упор из подствольников всё чаще уносили наших кто-то из них будет трёхсотым а кому-то предстоит стать и двухсотым но не думал я сейчас об этом вперёд только вперёд опять во рту солоноватый привкус крови опять адреналин бушует в жилах страх и азарт вот те чувство которые движут мужчинами во время боя Вместе они образуют гремучую смесь, готовую взорваться, выделяя огромное количество энергии. Вперёд, очередной кабинет. Полусогнувшись, подходим к дверному проёму. Не доходя пары шагов, выдёргиваем кольца и кидаем две гранаты. При этом стараемся забросить их за угол, чтобы осколками не задело нас. Отскакиваем и прижимаемся к стене. Громят два взрыва. Эхом им окликаются тоже взрывы из другого конца коридора. Прыжком появляемся в дверном проеме и расстреливаем пространство. Помещение. От души стреляем длинными очередями от живота. Одна, вторая по всему кабинету. Нет, вроде никого. Разворачиваемся, чтобы уходить, и в спину несется очередь. Кто-то остался. Никого не задел, гад. Снова летят гранаты. Гранаты. Стреляем из-под ствольников. Порядка шести гранат послали в кабинет. Тихо. Опять врываемся и снова от живота расстреливаем пространство кабинета. Шаг за шагом продвигаемся вперёд. Стреляем не жалея патронов и только периодически меняем орошки у автомата. Натыкаемся на полу разорванные осколками гранат труп бойвига. Уже темно, чтобы его рассматривать, ворочать карманы. Выходим в коридор. Остальные наши ушли далеко вперёд. В помещении уже ничего не видно. Только вспышки выстрелов и оглушительные взамкнуто там помещении разрывы гранат озаряют высокий коридор. Постепенно всё стихает. Второй этаж наш.